Глава вторая. Кто едет в Тарантасе. Мелодическое погромыхивание в тон подобранных бубенчиков и тихая качка Тарантаса, потряхивающегося на гибких пружинистых дрогах в союзе с ласкающим ветерком раннего утра навели сон и дрему на всех едущих в Тарантасе. То густые потемки, то серый полумрак раннего утра не позволяли нам рассмотреть этого общества. И мы сделаем это теперь. когда единственный неспящий член его, кучер Никитушка, глядя на лошадей, не может заметить нашего присутствия в Тарантасе. Направо, уткнувшись растрепанную курчавой головкой в мягкую пуховую подушку, спит Лизавета Егоровна Бахерева. Ей 17 лет, она очень стройна, но невысока ростом. У нее прелестные густые каштановые волосы, вьющиеся у лба, как часто бывает у молодых француженок. Овал ее лица несколько кругл, щечки дышат здоровым румянцем, сильно пробивающимся сквозь несколько смуглый цвет ее кожи. На висках видны тоненькие голубые жилки, бьющиеся молодою кровью. Глаз ее теперь нельзя видеть. потому что они закрыты длинными ресницами, но в институте, из которого она возвращается к домашним ларам, всегда говорили, что ни у кого нет таких прелестных глаз, как у Лизы Бахеревой. Все ее личико с несколько вздернутым, так сказать, курносым задорным носиком дышит умом, подвижностью и энергией, которые читатель мог не заподозрить в ней, глядя, как она поднималась с лавки постоялого двора. Другую нашу героиню мы уже видели на крылечке. Читатель, конечно, догадался, что эти две девушки – героини моего романа». Глядя на сладко спящую подругу и раскачивающуюся в старческой дреме Абрамовну, Евгения Петровна тоже завела глазки и тихо уснула под усыпляющие звуки бубенцов. Они ровесницы с Лизой Бахеревой, вместе они поступили в один институт, вместе окончили курс и вместе спешат на бессменных лошадях, каждый под свои родные липы. На взгляд Евгения Петровна кажется несколько постарше Бахеревой, но это только так кажется. На самом деле ей тоже восемнадцатый год, что и Лизе. Марина Абрамовна недаром назвала Евгению Петровну красавицей. Она действительно хороша, и если бы художнику нужно было изобразить на полотне известную дочь, кормящую грудью осуженного на смерть отца, то он не нашел бы лучшей натурщицы, как Евгения Петровна Гловацкая. Стан высокий, стройный и роскошный, античная грудь, античные плечи, прелестная ручка, волосы черные, черные, как вороново крыло, и кроткие умные голубые глаза – которые так и смотрели в душу, так и западали в сердце, говоря, что мы на все смотрим и все видим, мы не боимся страстей, но от дерзкого взора они в нас не вспыхнут пожаром. Вообще в ее лице много спокойной решимости и силы, но вместе с тем в ней много и той женственности, которая прежде всего ищет и раздела, ласки и сочувствия. Теперь она спит, обняв Лизу, и голова ее, скатившись с подушки, лежит на плечике подруги, которая и перед ней кажется сущим ребенком. Няне Марине Абрамовне 50 лет, она московская солдатка, давно близкая слуга семьи Бахеревых, с которой не разлучаются уже более 20 лет. О ней говорят, что она с душком, но женщина умная и честная. Кучер Никитушка лет пять тому назад Прожил полстолетия. Когда ему было 30 лет, он участвовал с Егором Бахеревым в похищении у одного соседнего помещика дочери Ольги Сергеевны, с которой потом его барин сочетался браком в своей полковой церкви и навсегда забыл услугу, оказанную ему при этом случае Никитушкой. Никитушка ходил с барином и барынью по походам, выучился готовить гусарское печенье, чистить сапоги и нянчить барышню Лизавету Егоровну, которую он теперь везет домой после долголетнего отсутствия. Своего у Никитушки ничего не было, ни жены, ни детей, ни кола, ни двора, и он сам о себе говорил, что он человек походный. Целый век он изжил, таскаючись, и только лет с восемь приютился оседло седла, примостив себе кроватку в одном порожнем стойле господской конюшни. Тут он спал лето и зиму со старой собакой Роской, которую щенком украл шутки ради у одного венгерского пана в 1849 году. На барина, своего отставного полковника Егора Николаевича Бахерева, он смотрел глазами солдат прошлого времени, неизвестно за что считал его своим благодетелем и отцом-командиром, разумея, что повиноваться ему не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает. Кругло говоря... И Никитушка, и Марина Абрамовна были отживающие типы той старой русской прислуги, которая рабски снисходительно относилась к своим господам и гордилась своей им преданностью. И тот, и другая... сочли бы величайшим преступлением, достойным, если не смертной казни, то, по крайней мере, церковной анафемы, если бы они упустили какой-нибудь интерес дома Бахеревых или дома смотрителя уездного училища Гловацкого. Дружба старика Бахерева со стариком Гловацким, у которого Бахерев нанимал постоянную квартиру, необходимую ему по званию бессменного уездного предводителя дворянства, внушала им священное почтение и к старику Гловацкому, и к его Женечке, подруге и приятельнице Лизы. Теперь Тарантас наш путешествует от Москвы уже шестой день. И ему остается проехать еще верст около ста до уездного города, в котором растут родные липы наших барышень, но на дороге у них уже близеохонько есть перепутье.